Глава 3. Ребята действительно как пришли, почистили зубы, умылись и легли спать, свет в полоте мягко померк. Жеку обуревали эмоции, казалось, что не уснуть, но юность не ведает бессонницы. Уснул как капсуле, все по программе. Афоризм Диттиха, события дня, торжество Янека, побои на Юлином лице, ее покорный вид — это тоже справедливость, не самый худший ее вариант. Разбор фатальных ее примеров, систематизации, традиционный вывод, нехватка информации, сон без сновидений. Разбудил врач, снял себе от медицинские приборы и велел идти в казарму. У них целых пять минут до начала нового радостного дня. Кстати, пусть не забудут найти время и сдать больничные пижамы и тапочки в коптерку. Парни поспешили на выход. В казарме оба со стороны восхищенно наблюдали, как синхронно открылись ячейки, и разом посыпались кадеты настоящий кадетопад, свораживающая картина. Приземлилась Ленка. Жека сказал «Привет». «Привет», — попила она удивленно. «А вы что тут делаете?» «Живем мы тут», — буркнул Джонни. а только и сказал Лена. «Скомандовали на зарядку». В столовке поели, нарочито не замечая удивленных или ироничных взглядов. Третье звено продолжало праздновать некую победу, громко обмениваясь мнениями и гагача. Жека не прислушался, это неважно. Главное, что он не смотрел на англичанок, их просто нет больше. Он повторял себе, что их нет, Джулия все равно него не смотрит, это же просто девчонка. «Стар», – позвал Джонни, – «ты какао будешь добивать или пойдем уже?» «А? Да, сейчас», – спохватился Жека. На теории он с трудом следил занятию лекции. Детях рассказывал о вспомогательных судах. Плавно перешел к вопросу, в чем именно вспомогательных кипичным задачам наемников. В космосе это обычная охрана транспортов, объектов инфраструктуры, обеспечение полицейских функций или наоборот. Нападение на все вышеназванные, включало и силы охраны. Особо он выделил нападение на планеты. Ребята, представьте только, что для этого требуется. Сначала нейтрализация обороны на орбите. Если защитники обладают воздушными силами, их необходимо подавить или дезорганизовать. Иначе десант попросту сожгут в атмосфере. Далее. Сколько бы вы ни привезли с собой солдат и техники, у защитников их рано или поздно окажется больше, они у себя дома. Поэтому нападение должно быть внезапным и преследовать четкую цель. Обычно это свершение существующего режима и грабеж. Догадываетесь, почему свержение режима, а не просто грабеж? Лена подняла руку. «Для того, чтобы обеспечить внезапность, собрать разведданные и в нужный момент дезорганизовать силы обороны. Нужна помощь местных. Нужны предатели, сэр». «В целом верно. Только не будем о грустном», — мягко сказал Дитрих. «Всеми их называют борцами за свободу или повстанцами». У кого есть еще соображения?» Руку поднял Янек. Жека перестал слушаться. Его не интересовало мнение людей, которых приказали забыть. Он стоял с отсутствующим видом и ждал окончания этого урока. «Стар?» «Дитрих, что то ему сказал?» «Да, сэр», — ответил Жека. «Что да?» — переспросил учитель. «Все, сэр». «Квадрат на колени», — грустно верил Дитрих. «Слушай, сэр, Жеки, там неплохо». Долгожданная физкультура. Англичанки переоделись из своих кабинок. Жека приказал себе не думать о пустяках. Разминка, бег, удивительно, нога совершенно не болит. А ранее напоминает лишь маленький белесый треугольный шрам. Луи остановил кадетов, вызвал третье звено. Жека поднял глаза на Яна, тот смотрел торжествующе, презрительно ухмылялся. Луи предложил всем желающим высказать обиды. Ленку жалко вздохнул Жека в душе. Взял паузу, открыл было рот, его опередила Лена. Сэр, инструктор, сэр. «Я хочу вызвать на дуэль Янака, сэр», — сказал он с таким тоном, словно рассуждала о погоде. «Я не ослышался», — уточнил Луи. «Ты сказала дуэль? Может, просто хочешь набить ему морду?» «Вы не ослышались, сэр. Я хочу его убить, сэр», — заявила она. Я обрел вид озадаченный, но не встревоженный. Видите шпаги, рыцари», — печально сказал Луи. Возвращаясь с клинками бесстрастное лицо Лены. Янок оглянулся к своим, кому-то улыбнулся. Позицию начали. Янок не был готов убивать, он защищался. Пытался подавить уколоть в руку или ногу. Отбиваясь, тянул время, рвал дистанцию, противники сбежались, почти вплотную скрестив шпаги. Минута практически на исходе. Ленка атакует. Янок снова идет на сближение. Глаза в глаза, его торжествующая усмешка. Она бросает шагу Эфесом вниз и влево, перехватывает клинок левой рукой, позади, прям за лезвие, и снизу вверх убивает, ее противнику под подбородок. Две фигуры застывают на мгновение. Ленка разжала окрауленную ладонь. Я на навзничь. «Доктор не нужен», — резюмировал Луи. Третье звено устоялось на труп лидера. «Я руку порезала, сэр», — возразила Лена. Третьи синхронно подняли ошарашенные рожи на нее. «Да, сейчас перевяжем и беги к доктору», — спохватился инструктор. «И его тоже умеет блок пока». Уреглась суета. Луи, покачав головой, сказал, «На этом, надеюсь, все». так рыцари», — он поднял руки. Джон, учтиво кашлянул сказал, «Сэр, разрешите?» «Что? Опять?» — воскликнул Луи. «Но «Ну, вы же сами сказали, что в тот раз дуэлью не считается, сэр», — воскликнул Джонни. «Это было нарушением техники безопасности, сэр». «А? Я действительно так сказал?» — удивился Луи. «Да, сэр. Вы так сказали, сэр», — серьезно подтвердил Джон. Луи насмешливо задрал брови. «И ты опять хочешь попытаться убить Стара?» «Нет, сэр», — Джон указал пальцем новатство. «Вот его, сэр». Луи тяжело вздохнул. Ну, идите за шпагами, рыцари!» Васов со шпагой угрюмо зыркает на Джона, тот с виду благодушен, кончик шпаги снова позади волочится по полу. Позицию начали. Вацлав не прочь был убить Джона, даже старался это сделать, или счел атаку лучшим способом протянуть время. «Пока атакуешь ты, не атакуют тебя». Он тоже часто срывался в своеобразный клинч фехтовальщиков, целых два раза. На третий Джона это, видимо, надоело. Он, как Ленка, схватился за ее голой ладонью и с резким звоном сломал свою шпагу об колено. Вассов не успел толком удивиться такому решению. Один обломок слева Джонни заглал ему в ухо, а правый по гарду вонзил в глазницу. Забрызгав Джонни кровью, Вассов осел у его ног кулем. — Ты хоть представляешь, сколько стоит шпага? — ровным тоном спросил Луи. Внезапно захохотал. — И черт тебя возьми, откуда ты знаешь, что ее можно сломать? Кадеты торопела, уставились на хохочущего над трупом учителя, потому не все разобрали, как Джон промямлил. — В кино видел, сэр. — Тогда вали в душевую. — И до завтра, чтоб я тебя не видел, — приказал Луи. Обратился к кадетам, указал на тело, а это вслед за первым. Тело укатили, снова встали в строй. Луи грустно посмотрел на Жеку. — Надеюсь, хоть ты сегодня... — Извините, сэр. — Нет, сэр, — отчеканил он. — Я убью Карла, сэр. — Видите за шпагами, — махнул учитель рукой. Жека со шпагой на плече смотрит строго перед собой. Карл его пока совсем не интересует. Лыск сказал раздраженно. В позицию начали. Карл неровно парировал пару прощупывающих выпадов, встретился в среднем с гадом Жеки и понял, что его сейчас убьют. На самом деле, совсем. Из ослабевшей руки выпала шпага, подкосились ноги, он упал на колени, закрыл ладонями лицо. Жека опешил. Плечи Карлу затряслись, он жалобно воскликнул. — Пожалуйста, не надо, я не поляк. Напрасно он произнес последние слова, злоба полыхнула в душе. Жека подумал, «Да, ты не поляк, ты никто». Шагнул вперед и сверху он взял шпагу под левую ключицу до середины. Резко вырвал окровленные лезвие. рыцарь не бросит шпагу. Карл упал ничком. Три трупа за день, глухо проговорил Луи, за одно занятие. приказал раздраженно, «Ну что стоим, прибираемся и продолжаем урок. Давайте каталку». Прибрались. Учитель дал Жеке тряпку утереть шпагу. Ребята надели жилеты и маски, приступили к отработке уколов и защиты. Все стали очень старательными. Жеку угонял учитель лично, не давал спуску, не позволял задумываться. Он только что убил человека, прикончил, своей волей прекратил существование. В душе воцарилась космическая пустота. Мертвых не поднимешь, думать уже не о чем, есть только учитель и клинки. Джон дожидался его в раздевалке. Ленка с забинтованной рукой стояла в коридоре. спросила равнодушно. Ну как, все? ага кивнул джонни того забыли ар сказал жека пьер приказал втроем пошли в молчании теперь нарочито старались не смотреть на них никто не рисковал нарушить вокруг незримую границу первые звено не обращали внимания смотрели небрежно никого не замечая сузуки был необычно вежлив со всеми господами кадетами поразил пожалуйста располагайтесь в старой версии он казался жеке симпатичней Впрочем, без особой разницы, всего лишь еще один просто чужой. Ему предстоит новый урок справедливости. Интересно, как оно будет после перерыва? Оказалось, что ничего особенного. Аппарат дал ему небольшую фору, начал курс с уровня ступенькой ниже. Джека смог вспомнить все ощущения. Дальше привычная пауза. Памяти не осталось даже крайней задачи. Сузуки предупредительно вывел на экран статистику. Жека сказал «Спасибо, сэр, инструктор, сэр». Сузуки не ответил, может, не ждал благодарности Жека просмотрел результаты, поможет эффективность эффективности всего 79%. Два дня безделия все-таки сказались, нужно наверстывать. После урока снова втроем, снова молча. Похоже, что это надолго, дружно улыбнулся Жека в душе. Шли не спеша, им больше незачем спешить. Когда подошли к лестнице, в коридоре никого не было, на лестнице стоит одинокая фигурка. Джон и Ленка, не задавая вопросов обошли ее, спустились, скрылись в дверях. Жека подошел к Джулии, она искательно улыбнулась, робко посмотрела в глаза. Обнял девочку за талию, привлек, осторожно поцеловал щеку. Джулия слегка оттолкнула его. «Подожди». Вынула из кармана фантика от жвачки, вынула изо рта комочек резинки, завернула. Положила ему в кармашек, перед отбоем прилепив ячейки на край, где прижимается крышка. «И минут через пять приходи ко мне, моя ячейка в вашем ряду крайне нижняя». Жека серьезно кивнул, снова ее привлек, поцеловал висок, щеку, она нежно взяла ее за затылок и сама прижалась губами к его губам. На обед Жека пришел позже всех, взял и поднос, поблагодарил робота и встал за их столик. Пьер угрюмо поглощал гуляш, Ленка уныло смотрела в тарелку, Джон сердито сопел. Видимо, какое-то обсуждение уже состоялось. «Извини, Пьер», — проговорил Жека спокойно, — «ты приказал, мы их забыли». «Понимаете хоть что? Отныне вы смертники», — осветился сержант. «А раньше не были?» — удивился Жека. Пьер промолчал, поел гуляшу, помотал головой и сказал удивленно. «Ведь мне говорили, что с вами не берешься проблем, а я понять не мог, какие проблемы с лучшими. Представить себе не мог». Он добавил растерянно. «Представить себе не мог, чтобы быть лучше меня». Ребята подняли на него удивленные лица, он вздохнул. «Чтобы осознать себя смертником, мне понадобилось некоторое время после экзамена. Сильно после и...» И простите меня», — сказал он, глядя в тарелку. «Я не должен был просить вас». — Ну, забыть их. Вы преподали мне хороший урок. Спасибо. — И ты нас прости, — сказала Лена. — За что же? — не понял сержант. — Но если нас убьют, ты ведь тоже как-то пострадаешь, — высказался Джон. Фир усмехнулся. — Нам уже заплатили за ваше обучение. Мы здесь ничем не рискуем, сами учимся и получаем за это, как за то же время настоящей войны. За каждого сдавшего экзамен кадета все сержанты получают неплохое вознаграждение. Можете не переживать, пока из-за Валеры он себе не враг. — А за каждого из вас после успешного экзамена я получу денег и очко рейтинга, как за сотню успешных боевых выходов. Он улыбнулся. — Если Валера убьет вас после экзамена, я очень расстроюсь и буду скучать. Пожалуйста, не забрасывайте шпаги, не дайте ему себя убить. — Хорошо, Пьер, мы постараемся. За всех скромно пообещала Ленка.